Студия «Медиакнига» представляет Анджей Есинский, исследователь планет Том 1. Читает актер Егор Партин Глава 1. Сергей Над лунным горизонтом Медленно плыл синий-белый шар Земли, вытаскивая окружающую обесцвеченную действительность из тоскливого ничто, длящегося миллионы лет. Если отключить все виды связи, то скоро накатит ощущение безграничного одиночества и потерянности во времени и пространстве. А если эти ощущения соответствуют состоянию души, то на фоне внутреннего резонанса вполне можно и потерять себя». Сергей внутренне встряхнулся и потянулся, сладко зевнув. Окинув взглядом поверхность Луны, находящуюся где-то далеко внизу и копошащихся там луномобов и людей, он встал на ноги. Мельком глянув на показания датчика контроля, показывающего, что выход человека на внешнюю поверхность станции остался незамеченным, он медленно пошел к люку. Если научиться специальной лунной походке, не путать с танцевальным элементом с подобным названием, то ходить на спутники Земли совсем нетрудно и очень даже приятно. Сергей, как бывший спасатель и бывший же военный, обладал таким умением. Выход на внешнюю сторону станции без согласования не сказать, чтобы запрещался. Скорее, настойчиво не рекомендовался. Сама станция под названием «Точка» была составлена из больших металлических ящиков секций, образуя некое подобие шара, так же, как собирается шар из маленьких кубиков в детской игрушке. Подобие это было весьма условным, и с учетом резких переходов между светом и тенью, переломать ноги среди углов и пересечений поверхности и даже при лунной силе тяжести можно было не особо напрягаясь. Но Сергею нравилось бывать здесь. И хоть виртуальное пространство, построенное по результатам обработки данных с камер высокого разрешения, почти не отличалось от натурального, а то и давало дополнительные возможности, Сергей чувствовал его искусственность. Поэтому иногда и приходил сюда, по старой привычке военного, заблокировав контроль своих выходов наружу. Да, некрасиво. Да, и не приветствуется. Но без этого ощущения одиночества не было бы полным. Если смотреть с медицинской точки зрения, и Сергей это прекрасно понимал, у него давно уже начался кризис среднего возраста. Хотя до типичных современных 80 лет, считающихся средним возрастом, ему еще топать и топать, как минимум пару десятилетий, но, тем не менее, по всему выходило именно так. Впрочем, он сильно не расстраивался от этого и предпочитал плыть по течению жизни. В последние годы общение с людьми его напрягало, и он, по возможности, старался избегать их общества, хотя это в современном мире сделать не так уж и просто. У шлюза Сергей обернулся и снова посмотрел на Землю. А все-таки из космоса она красивее, чем другие планеты, на которых он бывал». Даже Версалия, где живет его мать со своим мужем-веганцем, не так впечатляет. Улыбнувшись мимолетной мысли, он сделал еще один шаг, и за его спиной щелкнула металлическая диафрагма, блокируя пространство станции от поверхности Луны, давно уже гостеприимной, но все еще смертельно опасной для неосторожного путешественника. Резкий звуковой сигнал, продублированный голосовым сообщением через Уник, универсальный информационный комплекс разорвал относительную тишину огромного зала, спрятанного на большой глубине. Километровый, если верить открытым источникам информации. Телепортационные кольца, называемые населением Земли просто и незамысловато, порталами были спрятаны от возможной агрессии, и добраться до них без соответствующих допусков было просто нереально. Да почти никто точно и не знал, где они находятся. В принципе, это понятно. Последние пару десятков лет Объединенное правительство Земли реализовало пять проектов заселения и развития землеподобных планет, взаимодействие с которыми шло через постоянно действующие порталы. Разумеется, стабильной и надежной их работе уделялось много внимания. Еще четыре портала, менее загруженные, вели в места космоса, богатые природными ресурсами, добыча которых предполагала минимальные усилия и большие объемы сырья. Собственно, эти порталы в моменты простой от основной деятельности и использовались периодически для поиска новых планет совершенно разными условиями существования. Разумеется, на первом месте были планеты со стабильной геологией, биосферой и максимально комфортные для проживания. Искать подобные планеты хоть и непросто, но и не сказать, чтобы совсем уж сложно. С полвека назад на Земле произошло несколько довольно серьезных событий, по итогам которых человечество в целом резко скакнуло вперед в технологиях, как чисто на физических принципах в результате получения раскиданной по Солнечной системе космической инфраструктуры с научным наполнением, созданным одной из не очень приятных космических рас, так называемых «серых», а еще официального начала сотрудничества с «веганцами» так и на техномагических принципах в результате резко ускорившегося развития одаренных и получения кое-каких знаний и артефактов от одного мага, бывшего землянина, сумевшего подняться в магии до высоты, которую знающие люди осторожно оценивали как богоподобную. Сергей Мысленно хмыкнул, лениво прокручивая свою жизнь в ожидании следующего сигнала, оценивая, как он ее прожил и к чему пришел. Того мага, к слову, он знал лично — Ник его звали. Еще более тесное знакомство у него было с его племянницей. Когда-то Сергею казалось, что у него с Екатериной что-то может получиться, и для того у него были веские основания, влечение было взаимным, но как-то так получилось, что жизненные интересы у них со временем довольно сильно разошлись, взаимоотношения стали обоюдно охладевать, и в результате они остались просто друзьями. Иногда червячок недовольства или сомнения в душе поднимал свою голову, а правильно ли он поступил, а что было бы, если бы... А потом Катя отправилась в другой мир, в тот, где процветала магия в чистом виде и который ей оставил в наследство ее дядя, Ник, и практически всякая связь с нею прекратилась. Кстати, тот мир до сих пор оставался закрытым для людей Земли, ну, кроме небольшого числа наблюдателей и контактеров. А с магами, с той стороны, взаимодействие было весьма осторожным и аккуратным. Земляне неспешно исследовали тот мир, в том числе изнутри. С той стороны, как ни странно, пока не догадывались о таком интересе из параллельного мира. Вот Катя и стала одним из исследователей Лунгрии. Ни в коем случае не прогрессором. Благо, там у нее была защита от неприятностей, оставленная тем же Ником». Сергей с трудом понимал, как столь молодой человек, как Ник, смог поучаствовать в таком множестве событий мирового масштаба, если не галактического. Но что было, то было. Возвращаясь к порталам, сегодня Земля практически исчерпала свои возможности эффективной экспансии, если бы переварить те планеты, что она уже успела заглотить. Но и исследования новых миров не забрасывало. Такой запас карман не тянет, кто знает, что может пригодиться в будущем» тем более, что подобные исследования требуют минимальных ресурсов. Много ли надо одному исследователю оборудования? В море возможностей Земли — капля. Правда, и разбрасываться даже такими минимальными ресурсами Земля не собиралась. Вот и появилась новая профессия — исследователь планет. Стать исследователем было не так-то и просто. Предпочтения отдавались людям, поработавшим спасателями или военными, а лучше и теми, и другими. Плюс у них должны быть обширные знания во всех областях науки, которые так или иначе можно использовать уже на месте, в том числе с помощью инструментальных методов. Выбор планет каждым исследователем осуществлялся среди уже найденных, но еще не изученных, разве что на них было проведено поверхностное обследование иракомами, исследовательскими роботизированными комплексами. Или же он мог сам задать кое-какие параметры поиска в специальный технологический поисковый модуль телепорта и получить или нет желаемые координаты. В новый мир по этим координатам сначала отправлялся Ираком, который в течение нескольких месяцев обследовал местность на предмет условий существования, наличия опасностей и давал оценку пригодности планеты по базовой шкале. А потом уже исследователь решал, подходит ему это или нет». Если по каким-то причинам планета не нравилась, исследователь мог попытаться найти новую. Но не более трех раз. Все-таки это не совсем разумное использование достаточно дорогих ресурсов. Не нашел, или выбирай из тех, что уже найдены, или отказывайся от своей затеи. Очередь из желающих хоть и небольшая, но есть. Никого не напряжет твой отказ. Только рады будут, что не надо контролировать еще одного «ищущего себя». Тем более, что время, затрачиваемое технологическим устройством на расчеты и поиск мира, зависело от числа параметров и ширины допустимых диапазонов нелинейно, да и вообще плохо поддавалось прогнозированию. А потом — командировка на несколько лет, если повезет с поиском, и фактически переезд на новое место жительства. Если не заладится уже на планете, можно будет попытаться вернуться. Чаще такое случается на начальном этапе, Благо, в данное место периодически будет пробиваться информационный канал для пакетного обмена. Вначале довольно часто, первые несколько дней каждый день, потом один раз в месяц, и окончательно периодичность устанавливается раз в полгода. Хотя могут быть нюансы в зависимости от той самой шкалы пригодности планеты и сложности выживания на ней. Прозвучал второй сигнал. Сергей медленно подошел к своему транспортному средству траку, специально созданному для исследователей, и по маленькой лестнице прошел внутрь прямо сквозь ставшую жидкой броню. Назывался транспорт просто и незамысловато — ИС-100, то есть исследователь сотой серии. Внутри находилось пять отсеков комнат, рубка управления, спальня, совмещенная с санузлом, кухня, рабочий кабинет и емкий багажник, занимающий большую часть оставшегося места в длинном змееподобном транспортнике. При необходимости и смог плавать, и даже летать, превращаться, раскладываясь и выращивая из материала корпуса стены и крышу в довольно большой и уютный дом, или же становиться мощным боевым универсальным танком-бронеходом, или летающим ужасом для напавших, и ужасом для пилота, ибо универсальные вещи не могут быть хороши во всем». Хотя на самом деле, благодаря навороченным технологиям, недостатки не выглядели такими уж ужасными. Скорее, существование более мощных специализированных машин делало ИС средничком. И он уже зарекомендовал себя в совершенно разных условиях. Дорабатывался не единожды, сотый номер не просто так присвоили этой модели. Кстати, использование транспорта, параметры и режимы работы его систем и на выбранной Сергеем планете – будут автоматически фиксироваться, отсылаться на Землю во время связи, и кто знает, может, что-то еще улучшит на благо следующих исследователей. На крыше Иса растекся, образовав дополнительный слой, ираком под собственным именем Джин. Интеллектуально он вполне мог заменить напарника. Его ИИ был из последней серии, и при общении с ним его вполне можно было бы спутать с человеком». Но сейчас он находился в режиме ожидания, максимально активировав свои датчики и синхронизировавшись с ИИ транспортника класса SUNIC ⁇ средний универсальный информационный комплекс. С его сенсорами сформировав довольно мощный кластер, который раскрутится на максимальные обороты за несколько секунд до перехода и будет особенно внимательно отслеживать самые первые мгновения нахождения на новом месте чтобы, если что, подать сигнал и сделать все для выживания исследователя, пока его не выдернут обратно на землю. Несмотря на предварительное обследование места перемещения ирокомом, момент перехода был самым опасным. Было много случаев, когда ситуация с той стороны резко менялась непосредственно во время перемещения. Прозвучал третий сигнал. Общий световой фон зала сменился на оранжевый, предстартовый, и буквально через пять секунд — на синий. Полукольцо, а скорее арка, впаянная нижней частью в усиленный керамогранит 5 метров в диаметре, подсветилось, а пространство перед глазами заполнили символы и картинки дополненной реальности, выводя разные информационные показатели. «Исследователь 3445 БИС», — спросили одновременно звуком в помещении, через динамики транспорта и сообщением на уник Сергея. «Подтверждаете готовность?» Сергей физически нажал на кнопку, сформированную с уником на панели транспорта, продублировал через уник и произнес голосом. «Готовность? Подтверждаю!» Сергея никто не провожал. Лишь мама прислала краткое пожелание удачи. Лицо у нее было грустное. Не каждый день дети, пусть и давным-давно взрослые, отправляются в неизвестность. За ее спиной стоял и улыбался веганец Эльхор муж мамы. Веселый он человек, или правильней, веганец, в очередной раз подумал сергей о том, как маме с ним повезло. Элхор подмигнул Сергею и показал большой палец. Живя с землянкой, этот инопланетянин давно перенял земные жесты. Через мгновение освещение зала сменилось на зеленое, подсветился периметр арки и дорожка от нее до трака. Сергей больше ничего не предпринимал, а просто смотрел на приближающийся телепорт. Транспорт — Плоть до самого прыжка, выполнял автоматическую программу перемещения, не требующую непосредственного участия человека. Нос транспорта скрылся в пространстве, будто обрезанный ножом, и этот невидимый нож с большой скоростью принялся отсекать остальные части иски, приближаясь к водителю. Когда перед глазами пропала панель управления, и невидимое лезвие приблизилось к забралу шлема, Сергей невольно моргнул, чтобы после открытия глаз увидеть... Иное пространство. Трак выскочил на высоте 10 километров от поверхности планеты. Имя ей Сергей пока решил не давать, хотя и имел такое право. Но как можно дать какое-то имя, не ознакомившись с внешностью новой знакомицы, ее характером и прочими достоинствами? Ну или недостатками, конечно. Вот и оставалось пока планета под неудобоваримым индексным номером, имеющим только свой внутренний компьютерный смысл. Такая высота появления над поверхностью объяснялась безопасностью, несмотря на то, что телепортационные технологии вроде как бы достаточно понятны ученым, что-то там они все равно не могли учесть. Как ни извращались они с уточнениями и перерасчетами, Но Иркомы со своими навороченными скинами никак не могли сразу дать точные координаты конкретной местности в той системе, куда их забрасывал телепорт. Это нужно было для возможности переместиться в более удобное место и, соответственно, потом прыгать уже в него. Не всегда первичная точка заброски была удобной. Разброс у них получался от десятка до сотни километров, и это в лучшем случае». Бывало, что прыгуны по таким координатам впечатывались внутрь поверхности планеты, порой вызывая мощнейшие взрывы, сравнимые с ядерными, или же оказывались далеко в космосе, откуда до планеты пилить и пилить. А вот при прыжках по координатам, выданным телепортами, вернее, их специальным поисковым модулем, такого не происходило. Впрочем, выход потом все-таки нашли. Ирком, заброшенный в окрестности найденной планеты, добирался до ее поверхности своим ходом — А потом производились сотни, а то и тысячи микропроколов с Земли по координатам, вычисленным и скином. Результат анализировался, уточнялся, передавался на родную планету. Там снова происходил прокол. И так до тех пор, пока результат не станет приемлемым. Передача информации осуществлялась незамысловатым образом. Вместе первоначального прокола оставался висеть ретранслятор. Обычно точка выхода располагалась на удалении около тысячи километров от планеты плюс-минус. Этот ретранслятор получал и сохранял информацию от ирокомов и исследователей, то есть играл еще роль своеобразного удаленного накопителя информации, чтобы в любом случае, что бы не произошло с исследователем, передать всю информацию на Землю. В определенные моменты времени срабатывал служебный телепорт, через который высовывался передающий модуль — Производился обмен информацией с ретранслятором, и прокол пространства закрывался. Также при необходимости можно было организовать и прямую связь с исследователем. Дубова, но на каком-то этапе телепортационных исследований, процесс их адаптации и использования не то чтобы затормозился, но значительно замедлился. Впрочем, способ оказался достаточно надежным. В результате трения об атмосферу внешняя поверхность трака раскалилась. Можно было бы обойтись и без этого, но программа исследований требовала придерживаться строгих правил. Если внутри, в связи с огромным опытом борьбы землян с вирусами и бактериями, можно было гарантировать их практическое отсутствие, то внешнюю, многослойную, пористую поверхность сложнее было обработать. Можно, но зачем, если спокойно можно прогнать через раскаленную плазму в месте прибытия и без всяких усилий выполнить нужную задачу? Вообще-то... Это было красиво. Сергей наблюдал буйство рукотворной стихии, находясь как бы внутри нее. Внешние камеры, не боящиеся буквально ничего, ни больших температур, ни огромных давлений, даже если придется опускаться в местные Марианские впадины, спокойно передавали картинку, которую уже уник в голове Сергея собирал и улучшал. Красно-белые всполохи облизывали корпус, пытаясь прогрызть себе дорогу вовнутрь но не могли справиться с современными материалами. Вообще-то, можно было бы сделать так, чтобы внешняя броня, несмотря на огромное трение, не разогревалась до таких температур. Но опять же, правило. Поэтому микропоры внешней оболочки трака заполнила специальная многофункциональная смазка, которая достигла нужных температур, причем не сгорая. Потом она спокойно впитается обратно во внутренние емкости и при необходимости будет повторно использована. Потери будут, конечно, но совершенно минимальные. К сожалению, вживую посмотреть на планету из космоса не получилось. Высота не та, но и так неплохо. Сергей скосил глаза на показания виртуальных приборов. В горизонтальном полете они прошли уже достаточно, чтобы очистить корпус от всего наносного земного, и он снизил скорость своего болида до скорости планирования. Уже включились планетарные двигатели — Магнитное поле планеты было достаточно мощным, чтобы их питать, и можно было спокойно маневрировать в атмосфере. «Облака, как на Земле», — пробормотал исследователь, с удовольствием оглядывая белые ватные комочки, развешенные в атмосфере. По определенным соображениям, Сергей не стал перебирать возможные варианты планет для исследования а остановился на первый попавшийся, который ему нашел расчетный модуль телепорта по предоставленным им параметрам. Была у Сергея причина для этого, и он хотел проверить, правильно ли он понял Катю во время одной из их последних встреч. Сидя на скале посреди алтайских гор, куда они иногда прилетали побыть вместе, и глядя куда-то за горизонт поверх золота середины осени, сверкающего в долине внизу, она тогда сказала «Иногда знать последствия своих поступков — зло». «Можно убить такое хорошее чувство, как надежда, а еще вера. Веру в свои силы и в то, что именно от тебя зависит твое будущее. Или упустить все хорошее, что могло бы случиться, если бы ты не знал». Она помолчала, а потом улыбнулась и боднула головой плечо недоумевающего Сергея. «Я знаю, что у тебя все будет хорошо. Ты только не отчаивайся, и когда настанет момент выбора, вспомни мои слова». «Какие именно?» «Что все зависит только от твоего желания. Только надо очень-очень хорошо пожелать, и мир выполнит твою просьбу. Больше ничего не скажу. Я знаю, что ты вспомнишь мои слова в нужное время и...» «Сделаю правильный выбор», — усмехнулся Сергей. «А вот дальше промолчим. Надо же оставить малую долю неопределенности», — улыбнулась она. «Должен же и ты поработать над своим будущим». Тогда ему показалось все это чепухой, но прошло время, и когда Сергею пришлось делать выбор, он вспомнил ее слова. Время Перехода было подобрано таким образом, чтобы в том месте, где Сергей запланировал припланетиться и откуда он собирался начать комплекс исследований, было раннее утро. На планете было два больших материка очень интересной формы. Северный почти на три четверти оборачивался вокруг планеты, верхней границей, располагаясь от полюса, на расстоянии примерно, как на земле Евразия, от северного полюса. Правда, на земле почти не оставалась льда в этих широтах даже зимой, но тут побережье, предположительно, почти полностью находилось во льду в зимнее время и неплохо таяло в летний период. Сейчас, в северном полушарии, как раз было лето. Сама форма континента с одним, хоть и широким на тысячи километров, но горлышком, обуславливала довольно интересную систему океанических течений, умудряясь поддерживать на первый взгляд стабильную циркуляцию вод между Северным Ледовитым океаном, которому Сергей сразу же дал такое название по аналогии с Землей, и Южным океаном, омывающим южные берега этого континента, и берега второго континента, значительно меньше Северного, но тоже огромного. Этот континент не имел какой-либо узнаваемой формы, хотя если напрячься, то можно разглядеть вытянутую кляксу с краями, изрезанными неожиданными косами и полуостровами. И на нем, похоже, был более теплый климат, так как сейчас зимой в южном полушарии царила довольно приятная температура. Около 20 градусов ближе к экватору и всего плюс 10 в южной части. По непонятной причине на южном полюсе отсутствовал лед. Оба континента покрывала зеленая растительность с иногда голубоватыми оттенками, а также оранжевыми, бледно-желтыми до прозрачности или даже ярко-красными. В общем, наблюдалось буйство красок во всей красе. Разумных жителей тут не должно было быть. Именно такое условие поиска, одно из нескольких, было заложено в поисковый телепортационный модуль. А времени у Сергея было много, месяцы, а может и годы. Он не ограничивал себя, поэтому особой разницы, откуда начинать исследование, не было. Но душа пока лежала к северу. Тем более, пока океан свободен от ледяной корки, надо воспользоваться моментом, чтобы исследовать северный континентальный шельф. Разумеется, еще были небольшие архипелаги, и даже один большой, который можно было бы представить третьим континентом, когда-то опустившимся под воду. Но это, конечно, сходу не скажешь, и надо исследовать, Вполне возможно, что все не так, как кажется. Имелись в океане и отдельные острова вулканического происхождения. В общем, все как на Земле в пору ее расцвета. Остановиться Сергей решил примерно по центру полукольца, если смотреть по долготе, откуда у него потом будет несколько вариантов передвижения. Это он решит попозже по побережью на восток или на запад к оконечностям материка, его своеобразным рогам, или же на юг, а потом... Вариантов много. Место уже было частично обследовано самым первым ирокомом. По крайней мере, объемные фотографии, пусть и в мелком масштабе, были в наличии, так что ожидающую его картину исследователь примерно представлял. Это был останец диаметром примерно в 10 километров. Тут и там в небо торчали каменные пальцы различной формы. Ветер и погода хорошо постарались, создавая непередаваемый антураж. Между камней робко проглядывала северная травка, пытаясь выжать из короткого лета максимум соков. Трак медленно левитировал на небольшой высоте, всего с пяток метров над поверхностью земли, неспешно огибая каменные структуры. Дул легкий северный ветер с редкими порывами. «Интересно», — — подумал Сергей, вглядываясь в траву. Судя по ее постоянному наклону, ветра со стороны океана довольно частые. На глаза попалась более-менее свободная от каменных глыб поляна с полкилометра в диаметре, окруженная камнями, как чистоколом. — И недалеко от берега, — пробормотал Сергей, вглядываясь в пейзаж. — Надеюсь, затоплений берега тут не бывает. — Эй, бездельник! — Вдруг крикнул он, сажая трак на относительно ровное место. «Почему сразу бездельник?» Раздался недовольный голос и, добавив чуток бурчащих интонаций, спросил. «Чего изволит барин?» Сергей чуть качнулся, когда трак приземлился. Немного оглядевшись и всмотревшись в построенную виртуальную модель полянки как бы сверху, мысленной командой сдвинул трак чуть в сторону, чтобы слева от океана его закрывала большая глыба, хотя бы частично а справа оставалось свободное пространство. Сбоку мелькнула тень. Этот джин стек с крыши трака и собрался в форму высокого метров двух с половиной кентавра. Задача — расчистить площадку. Ремни гибкой лентой стекли по плечам и будто впитались в кресло. Но сначала пробегись по округе, пошукай там своим орлиным глазом и понюхай собачьим носом, куда и откуда дует ветер опасности. И есть ли он вообще. В общем, действуй по стандартному протоколу, а я пока уточню, что под нами находится. Я и так тебе скажу, метров 700 под нами, все плотно, никаких пустот. Джин, тем не менее, порысил сначала в сторону океана, обогнув камень, за которым спрятался трак. Удивительно, но и скин с именем Джин прошел вместе с Сергеем его путь, начиная его еще в спасслужбе, Да и на военной службе был с ним, хоть и в другом теле. И воспринимался он спасателем скорее как электронный друг, при этом своим присутствием не лишая Сергея чувства одиночества, так ему сейчас необходимого. Да и приобрело это интеллектронное устройство нужную талику деликатности и, когда не надо, не лезло к своему хозяину. Тем и дорог Джин был Сергею, что был частью его жизни, ничуть не мешая и на которого можно было полностью положиться». На Земле уже некоторое время, как наметилась тенденция по повсеместному использованию виртуальных искинов помощников, часто и в андроидной форме, но объединенное планетарное правительство, заметив нездоровую тенденцию или, может, предвидя ее, делало все возможное, и не безуспешно, кстати, чтобы взаимодействие с ними не подменило обычное общение между людьми. Вот и сейчас он не стал брать с собой предлагаемый исследовательской службой служебный искин, оставив свой. Такое допускалось, разве что залил в него дополнительные программы, заточенные на исследовательскую деятельность, а физическое тело у того и так ничем не уступало настоящим ирокомам, так как изначально он был брокомом, боевым роботизированным комплексом, и легко интегрировал в свой мозг как дополнительные программные прошивки, так и аморфно структуризированные инструментальные дополнения последней серии в свое физическое тело. Эти инструменты значительно расширяли возможности теперь уже иракома в плане исследований. Вон, в километре от трака, где-то в противоположной стороне от моря, он уже ввинтился в почву, трансформировавшись в подобие огромного червя, и быстро пропал из виду. Видимо, что-то заинтересовало его там, лежащее на небольшой глубине. Больше примерно 100 метров такой твердой почвы он не потянет, все-таки не буровая установка». Сергей же тем временем из крыши трака выстрелил в небо специальный сферический зонд, который повис над выбранной подстоянку площадкой на высоте сотни метров и стал сканировать землю на глубину до трех километров. Да, это будет весьма грубый скан, но иного исследователю пока и не нужно было. Достаточно удостовериться, что снизу никакой опасности нет. Метров пятьдесят шла плотно утрамбованная смесь камней разной формации с глиной. Дальше — почти сплошное скальное образование до километров вниз. Затем что-то с чем-то вперемешку. Мелькнули кристаллические образования. Дальше было пока неинтересно. «Ну что, первый выход на поверхность?» — спросил у себя Сергей, вставая с кресла. «А кто-то пораньше некоторых лентяев вышел и уже работает». Сергей улыбнулся на реакцию Джина, подошел к стене, в которой протаяла дверь из скрытых полостей наружу выдвинулся боевой обвес, пристегивающийся к его экзоскелету, которым, по сути, являлась его одежда-скафандр, или скаф, если кратко. Вернее, внутренний ее слой, облегающий тело как перчатка. Так-то он гибкий, совершенно не мешал, однако при необходимости легко распределял нагрузку на тело таким образом, что лишний вес практически не чувствовался. А мог еще и самостоятельно передвигаться с бессознательным пользователем на борту, если задать такой режим работы. «Но это уж на крайний случай». Тяжело вздохнув, как ни странно, но к высокотехнологичному оружию Сергей относился скорее равнодушно, хотя и знал его в совершенстве. Он повернулся спиной к небольшому ранцу с боезапасом. Тот мгновенно прилип к спине и отстегнулся от креплений шкафчика. Сергей проверил интеграцию боевой части экзоскелета воевода, которую он прихватил с собой со службы, благо по своим характеристикам он не уступал исследовательскому. Почему-то боевой ранец имел неудобное и непонятное название «крылья хищника». Конструкторы бывают такими затейливыми. Хотя в армии все его называли более понятно — «стрелы дьявола». Для проверки Сергей дал мысленную команду, и из ранца мгновенно выпростались два автомата, стволы которых показались над плечами бывшего военного, и хищно повели своими носами по сторонам, будто принюхиваясь к опасности. Обычно это оружие полностью управлялось уником или встроенным компом, а то и сразу обоими, что зависело от степени личной интеграции устройств. Производительность и направленность работы уников довольно сильно варьировалась в зависимости от способностей и занятий человека. Высшим шиком считалось полностью самостоятельно управлять наведением на цель автоматов и стрельбой. Однако течение современного ближнего боя настолько ускорилось, что человек редко успевал полностью контролировать окружающую обстановку и одновременно управлять оружием. Сергей мог. Он вообще принадлежал к той неофициальной военной элите полевого боя, кто был способен распараллеливать свое мышление и полностью осознанно управлять большинством устройств и оружием боевой системы воевода, при этом реагировать на опасность, а порой и предугадывать ее». На самом деле таких воинов на всей Земле вряд ли наберется с десяток. Надо ли говорить, что при таком количестве они не могли как-либо повлиять на реальную тактику боя, зато отлично подходили для различного рода спецопераций, а в военном сообществе имели наивысший неофициальный личный рейтинг. Окинув взглядом коллекцию остального оружия, молодой мужчина пробормотал. «Это будет уж слишком», и решительно закрыл арсенал. Бронедверь выпустила человека наружу, напоследок чавкнув жидким металлом. Сергей с любопытством посмотрел под ноги, нагнулся и провел рукой по траве. «Зеленая», — улыбнулся он. «Жаль, что вдохнуть полной грудью местный воздух удастся еще не скоро. Пройдет как минимум пара недель, пока Суник Трака закончит цикл анализа вирусной и микробиологической активности окружающей обстановки» и можно будет отключить энергетическую фильтр-маску, подающую извне медицинский чистый воздух. Но и тогда организм землянина не останется беззащитным. Во-первых, у всех исследователей существует своеобразная биоблокада, наличие в организме специализированной коллекции медицинских бионанитов, полностью контролирующих поступление в организм чужих и исход своих микроорганизмов и оперативно решающих вопросы их жизнедеятельности – Во-первых, все слизистые оболочки защищены другим типом биоанонитов, больше исследовательского характера. Именно они грудью первыми встречают внешнюю опасность, незаметную глазу, и поставляют информацию унику, универсальному информационному комплексу, который имеет у себя в голове каждый житель планеты Земля. Ну, почти каждый. И есть еще некоторые народы, несколько отставшие от основного мейнстрима развития цивилизации, которым и так хорошо живется. Но ну, не хотят, значит, не хотят. Никто их не трогает. Правда, и возможности использовать благо цивилизации у них значительно меньше. Третий уровень защиты — наличие внешней аптечки, своими средствами способной грубо, но эффективно решать более сложные проблемы медицинского характера. Ну, и еще есть хирургический робот, чтобы резать шить совсем уж сложные случаи повреждений». Прятался он в многофункциональной кровати, которая в зависимости от задачи могла превращаться в нечто, напоминающее капсулу. Тем не менее, несмотря на практически незаметную энергетическую пленку, ощущения тела хоть и были значительно ослаблены, но вполне передавали хотя бы температурные колебания. Правую щеку грел луч местной звезды, а левую холодил ветер, задувающий с океана. Сергей немного постоял с закрытыми глазами, вслушиваясь в свои ощущения – и медленно пошел в сторону океана. Серые с остальным оттенком волны бились о скалистый берег, создавая непередаваемый шум рокот океана. Тут практически такого же, как и на земле. Волны не сказать, что были большими, но, разбиваясь о камни, поднимали густую и высокую стену брызг. Перепрыгивая с камня на камень, Сергей добрался до одного из камней у воды и встал на его краю. Неистово ударяясь об его основание, Волна с резким звуком, напоминающим выстрел неизвестного оружия, разбивалась и долетала мелкой моросью до первого землянина, ступившего на поверхность этой планеты, а затем бессильно стекала каплями по его лицу, прикрытому тонким слоем энергетического поля. Землянин раскинул руки и громко засмеялся. Сергей просидел на берегу холодного океана около трех часов. Он нашел такое нагромождение камней, на которых можно было сидеть, как на троне. И так он и замер там, медленно переводя взгляд с волн на небо. Потом на местную луну, в три раза больше земной, и по ощущениям закрывавшую чуть ли не половину небосвода. Но это с непривычки. Местная звезда, которую для себя Сергей решил назвать Солнцем, сейчас тоже торчала в небе над горизонтом. И она тоже была огромной но излучала значительно меньше энергии, за счет чего ее количество было примерно таким же, как на Земле. И, соответственно, условия на планете были похожими. Однако немного отличающийся спектр излучения звезды все же давал знать, что выражалось в несколько ином, более богатом диапазоне оттенков флоры. Жаль, что исследование звездной системы не входит в его обязанности, да и возможностей таких нет». Он мог только обследовать планету, что исследователю казалось нелогичным. Если исследовать, то уж исследовать. Затем взгляд возвращался с небес на землю, вернее, на волны, и так по кругу. Он чувствовал, как внутри в его душе что-то расслабляется, успокаивается. До полной гармонии с миром было еще далеко, но и так пока неплохо. Под конец его сидения... Планета преподнесла ему неожиданный сюрприз. В пяти километрах от берега вода вдруг вспучилась, в небо ударили мощные струи воды, как бы не тонны ее, и поверхность океана медленно и величаво расступилась выпуская наружу огромную спину какого-то животного. — Ты видишь это? — пораженно прошептал Сергей, замерев от удивления и восторга. — Вижу, — раздался голос Джина. «Большое животное, предположительно длиной 355 метров». «Непонятно. Такого не может быть», — пробормотал Сергей, отмотав запись и пытаясь оценить масштаб скрывающегося в глубинах животного. «Почему?» — рядом с Сергеем посыпались камни. Джин растекся по камням чуть выше исследователя, защищая своего хозяина от неожиданностей. «Таких больших животных даже в древности Земли не было». «А почему?» Для наличия таких огромных организмов необходимо наличие четырех условий. Первое – низкая гравитация, по крайней мере ниже 1 «Ж», хотя и не обязательно, но желательно. Второе – большое давление атмосферы. Третье – высокое содержание окислителя в атмосфере для питания клеток такого организма, в нашем случае кислорода. И четвертое, пожалуй, главное – наличие соответствующей кормовой базы, Последнее, как ты понимаешь, обязательное условие. Ничего из всего этого мы не наблюдаем. Хоть первичное обследование и было поверхностным, но общая биосфера планеты не является местом обитания гигантов. Все в привычных нам размерах. Может, показалось? Хм, мне тоже? Джин имитировал усмешку. Дела... Протянул Серж. Напоследок, оглядевшись, он отправился на стоянку. Настроение сидеть дальше пропало. За этот день больше ничего интересного не произошло. Обычные дела, которые необходимо выполнить на новом месте, где собираешься устроиться на несколько дней. Да, надолго тут задерживаться Сергей не планировал, но никто его не торопил, не нагружал работой, так что и спешить было незачем». «Нет, конечно, план исследований, который должен произвести исследователь планет, созданный в Центральном офисе с учетом первичных данных о планете, у него был. Но никакого строгого графика, никаких директив и контроля. И все же это личное желание отдельно взятого человека. А Земля в подобных исследованиях заинтересована постольку поскольку». Так как, как уже было сказано, в ближайшие десятилетия, а то и больше, все ее устремления направлены на освоение новых планет, уже принятых в разработку. Тем не менее, если смотреть стратегически в будущее, дополнительные планетарные ресурсы могут сыграть в плюс Земле. Достаточно заметить, что ни у кого из известных людям инопланетян подобной технологии не существовало. Ну, разве что у веганцев было что-то похожее. Но информации об этом было немного. При этом подавляющее количество этих инопланетян все еще находилось на более высокой ступени технологического развития. Земле было о чем думать, переживать и планировать, как бы не остаться у разбитого корыта. От того, как будет происходить исследование, в какой последовательности, за какое время, зависит лишь конечный результат и финальный штампик на деле данной планеты. Задание на исследование проведено полностью согласно прилагаемому плану. Хоть всю жизнь следуй а потом когда-нибудь в будущем, возможно, на эту планету обратят уже серьезное внимание и захотят ее как-нибудь использовать. В общем, мечта, а не работа. Ночью Сергей долго не мог уснуть, лежа в своей кровати, в траке и смотря на ночное небо сквозь прозрачную крышу. Звуковой фон также соответствовал окружающей обстановке, и дыхание океана то казалось родным и знакомым, А то вплетало и наземные тональности, и обертоны, выдавая свое неземное происхождение. Никаких животных звуков не слышалось. Судя по всему, они тут не особо-то и водились. Все-таки север, холодно, но осторожным надо было быть в любой обстановке. Поэтому всякие датчики, сенсоры и прочие функции системы защиты жизнедеятельности работали не покладая электронов, фотонов и прочих онов. И это еще не считает Джина, что бродил где-то по окрестностям, выполняя свои иракомовские задачи. Серж зевнул, слегка потянулся и закинул правую руку за голову. Ночное небо поражало. Звезд было в сотни раз больше, чем на Земле. Они образовывали какие-то явно видимые скопления, туманности и прочие завитушки. Вероятно, эта планета находилась где-то в центре галактики. Стало вдруг интересно, а какой галактике? К сожалению, полноценное исследование космического пространства землянин провести не мог, в чем видел недоработку исследовательской программы, впрочем, понимал, почему так все сложилось. Просто расходы были бы на порядке выше. Надо было бы предоставлять космические средства, расширять программу исследований до состояния, когда одному человеку выполнить ее стало бы уже проблематичным, а насущной необходимости в этом как бы не было. «Но хоть какой-нибудь спутник, направленный камерами вовне планеты, можно было дать? Тем более, что один-то спутник есть, но только для обследования самой планеты, уже на постоянной основе из космоса». Сергей вздохнул. «Ну да, завтра будет запускать этот спутник, и да, он знал, что для полноценного исследования целой планеты его будет недостаточно» но все равно за год, два, три можно будет составить скан планеты в разных форматах с каждым проходом вокруг планеты, усиливающейся деталировкой. Хотя, по правде сказать, все же его задача больше быть подспорьем исследователя, сканировать определенные участки поверхности в разных диапазонах, да еще быть ретранслятором для связи с аппаратом, висящим в космосе в первичной точке проникновения в данное пространство». В основном для срочной связи, когда планета повернута в противоположном направлении той стороной, где находится исследователь. Так-то напрямую трак может добить, если нет особых негативных погодных условий, но мало ли. Тем более планета движется не только вокруг своей оси. И не факт, что местная звезда не будет мешать, когда планета окажется с противоположной от нее стороны, относительно первичной точки. Правда, в данном случае она удачно находится несколько выше плоскости эклиптики но мало ли. А для исследований космоса нужны средства все же посолидней. Да, это потом, если вдруг планета заинтересует, могут уже посерьезнее подойти к делу. Хотя, как считал Сергей, планета планетой, но все-таки и система, где она находится, должна иметь такую же важность для исследователей. Впрочем, ладно, как есть, так есть. Его и это устраивало, хотя бы потому, что он сюда приперся не столько для исследований, хоть и собирается их проводить честно и качественно. А чем еще заниматься? А сколько для того, чтобы решить свои душевные проблемы?» Элхор, муж матери Сергея, предлагал ему взять веганский персональный космический корабль всего на одного человека и размером даже чуть меньше его трака, но он посчитал, что это будет уже слишком. Да и сложновато все же это было бы реализовать официально. В общем, Серж не захотел заморачиваться, может и зря, вон какое небо-то красивое. Но уж больно торопился, не мог уже ждать лишнюю секунду, не то что пару недель. Что-то его подталкивало вперед. Серж выбросил из головы мысли о корабле и исследовании местного космоса и просто продолжил любоваться небом. Луна хоть и была больше, но отражала меньше света. Интересно, какая на ней почва. И не забивала свечение самих звезд. Сам не заметив этого, исследователь уснул под шум океана, освещаемый светом чужих звезд. Сергей выбрался из теплого зева своего транспортника, посмотрел на хмурое небо и зевнул. Нет, день явно не способствует началу тренировок. В последнее время несколько подзаброшенных. Честно говоря, тело требовало движения и разогрева, Но все-таки стоило сначала сделать первоочередные необходимые вещи, а потом уже как-то обустраивать нормальный распорядок дня. Обойдя трак, он посмотрел на океан, в тайне, надеясь, снова увидеть того мега-кита. Но нет, все по домам сидят. Вода тоже была недовольна, морщилась и плюхала об берег. И никаких тебе китов, и уж тем более с приставкой мега. Джин. Сергей тяжело вздохнул, развернулся и пошел к выбранной ранее площадке, которую ираком уже подчистил. «Слушаю!» Сергей задрал голову и нашел взглядом продолжающий висеть на высоте около 20 метров шар сканера, параллельно еще являющийся и оком системы безопасности, а также метеорологическим зондом ближнего радиуса действия. И скин-трака, пока собирал статистику, выстраивал прогнозы согласно разработанным на Земле алгоритмам, сравнивал с действительностью, вносил поправки и так по кругу. «Тащи сюда, спутник!» Погода хоть и была не ахти, но не должна была помешать. Современные аппараты могли подниматься в космос даже в том случае, если налетит буря, шторм или еще какой катаклизм. Джин, трансформировавшись в странное многорукое и многоногое существо, похожее на деформированного паука-богомола, принялся отцеплять на шлепку на заднем торце трака. Именно там крепился исследовательский космический спутник. Вернее, не только спутник, а вообще вся система запуска вместе с аппаратом в одном комплекте. Фактически нужно было только установить этот параллелепипед размерами метр на два со скругленным и зализанным верхом и дать команду на запуск. Все просто — Алгоритм работы уже был залит на Земле по первоначальным данным первичного исследования. Сейчас вряд ли что можно добавить-изменить, кроме адаптации алгоритма запуска в соответствии с текущими координатами. Перебирая десятком лапок, Джин мягко вынес систему на подготовленное место и отошел. Сергей приблизился к устройству, чтобы визуально проверить на наличие деформаций, и обошел его по кругу. Вроде все было нормально — Вдруг он сфокусировал взгляд на надписи на боку корпуса и грязно выругался. «Что случилось?» «Сейчас». Сергей отсканировал взглядом и скинул в поисковик считанный номер системы, шедший следом за подозрительной датой производства, и снова ругнулся, увидев результат. «Представляешь, они спихнули мне старье 30-летней давности. Тут стоят еще ионники. Чем это грозит?» Поддержал разговор Джин, переступая своими паучьими ногами рядом с хозяином. «Да тормоз он. Исследователь уже успокоился. Не погоняешь особо по орбите, если вдруг понадобится. Ладно, вроде рабочего тела нормально залили. Если не шиковать, на несколько лет хватит. Нет, чтобы гравитационник какой простенький воткнуть», — вздохнул он, снова расстроившись. «Наверное, склады чистили, вот и отдали, что не жалко». Хорошо хоть пускатель современный. Сергей повесил перед глазами виртуальную карту активации и, справляясь по ней, принялся перещёлкивать тумблеры. Тут еще была и такая физическая подстраховка от всяких случайностей. Добившись появления нужной индикации, установив связь с простым компьютером пускателя и самим спутником, а также получив все необходимые подтверждения, что все нормально, он отошел назад. Конечно, сложности были. Ведь все константы, а именно силы тяжести в данном месте, сопротивление атмосферы, влияние вращения планеты и куча других параметров были известны лишь примерно. Но техника Земли давно уже дошла до такого состояния, когда эти вещи можно было снять, пересчитать, скорректировать буквально на ходу и спокойно продолжить запуск. И все это было спрятано за кадром для пользователя, в данном случае исследователя. «Ну что, поехали?» — спросил он. Снова посмотрел на небо, немного постоял и дал нужную команду. Со стороны пускателя хлопнуло, и на месте, где он только что стоял, остался только поддон, который уже после запуска подкинула обратной волной. Сверху снова пару раз хлопнуло и затихло. Только далеко в вышине быстро двигалась, удаляясь слабозаметная светящаяся точка. Наблюдая на внутреннем экране состояние полета, Сергей вернулся в трак и стал готовить себе завтрак. Пускатель самостоятельно выполнил нужные маневры в стратосфере и вытолкнул спутник на нужную орбиту со строго заданной скоростью и вектором. Там уже у самого спутника включились ионные двигатели, запитанные от небольшого ядерного реактора. Они постепенно вышли на рабочий режим и стали потихоньку уже более точно корректировать его пространственные координаты и движения. Теперь осталось только дождаться возвращения пускателя. Полезная штука, и он еще мог пригодиться для других целей. И дело, можно сказать, будет сделано. Но что-то пошло не так. Сергей уже доедал свою любимую яичницу, как отметка от спускаемого аппарата погасла. Как пропал и сигнал от него. Последние данные показали резкое возрастание температуры. И все. Блин, дефект оболочки, что ли? Землянин задумчиво почесал затылок. Больше ничего не остается. Странно, конечно. А может, и пускатель был уже того... Б.ушный. А что, вполне может быть. Правда, в его паспорте ничего такого не было указано. Но кто их знает, этих кладовщиков? Что, не сталкивался в армии? Было, было дело. Вздохнув, Сергей продолжил завтрак, планируя свои дальнейшие шаги. — Так, что у нас тут... Сергей закрыл глаза, чтобы не отвлекаться на действительность, но зато максимально задействовал возможности уника по формированию виртуальности, в которой быстро появилась окружающая действительность радиусом примерно с десяток километров. То, что системы сбора информации пока смогли снять без привлечения дополнительных исследовательских средств. В центре был сам исследователь, а вокруг — то, что находилось за стенами трака. Приметные каменные блоки, складки местности — но больше в схематическом виде, без лишних деталей. Сейчас акцент был на розе ветров, и все пространство буквально пестрело синими мазками, волнами, завитушками разных оттенков, показывающими силу ветра. Ну и еще использовался специальный ненавязчивый эффект прорисовки поверхности ветра, позволяющий видеть, куда движется масса воздуха и с какой скоростью. Выглядело все красиво, серж даже засмотрелся. На удивление, тут, у берега, где сталкивались разные воздушные массивы, система в целом имела более-менее устойчивую структуру. Все это хорошо, но такую же схему нужно было иметь для площади в сотни квадратных километров, а потом следующие сотни и следующие. Спутник тоже поможет, глядя сверху, но пока он все еще не вышел на нужную орбиту». А кроме того, он все же не настолько мощный, чтобы чисто с орбиты снять все слои воздушных потоков, да еще и с нужной детализацией. А для того, чтобы помочь ему, и существуют старые, проверенные и надежные методы. Сергей вынес из трака специальный прибор, размером с большой рюкзак, и пристегнул его на спину Джина. Сейчас для удобства перемещения имеющего форму паука. Проверив надежность крепления, он хлопнул по хребту иракома. Точку, где установить прибор, я тебе скинул. Это километрах в 50 вдоль берега». «Что там?» — поддержал разговор и Искин. «Мы когда еще летели, Суник засек мощный восходящий поток, добивающий вверх предположительно до пары десятков километров, а то и больше. Отсюда мы туда не дотягиваемся, чтобы уточнить. Но, судя по косвенным признакам, он там относительно постоянный. А если нет, если он уже пропал...» «Вернешься, и тогда пробежишься еще, чтобы найти нужный поток. А я здесь пока попробую. Тут в километре тоже есть небольшой, идущий на километр вверх, и там растекающийся в стороны. Как раз то, что нужно, чтобы нижний уровень покрыть. Вынужден занести в протокол безопасности нарушения. Местность неизвестная, а ты, барин, я уверен, собрался туда пройти пешком». Паук недовольно переминался на месте. «Ты хоть на траке сгоняй туда», — попросил он. Вычислил, черт глазастый, хмыкнул Сергей. Не беспокойся, никто тут не водится, кроме мелких хищников до да травоядных. Ну и я не беспомощный. Это на земле ты не беспомощный, а тут еще неизвестно, фыркнул Джин и потрусил в указанное ему место. Забавно получилось. Нарушение в протокол безопасности вносился на имя начальника экспедиции, которым являлся сам Сергей. Это еще осталось от первых больших экспедиций, исследовавших первые планеты. Потом все упростили, подогнали под новые условия, но иногда вот такие смешные казусы в руководящих документах попадаются. Насвистывая что-то неопределенное, Сергей вернулся к траку, вытащил такой же ящик, что загрузил на Джина, затем подал команду, и в нижней части транспорта появилась щель, из которой наружу выщелкнулась небольшая площадка размером метр на восемьдесят сантиметров и повисла в воздухе. В ней стоял такой же магнитный двигатель, что и на траке, только значительно меньшей грузоподъемности. Но он был намного мощнее литков. Литок техническое устройство в виде специальных сапог, пояса и наручей, позволяющих человеку летать и совершать различные акробатические трюки, способных оперировать только весом человека. Три тонны для такого средства передвижения не было большой проблемой. На крайний случай можно было просто на него усесться и управлять через уник но он все же предназначен для совсем других целей. Сергей проверил подошвенную часть аппарата, защелкнул на икрах ног крепление литка и поправил эффекторы на локтях. Когда-то в детстве он заработал звание мастера по воздушной акробатике на литках, и хоть звание он больше не подтверждал, но умения никуда не делись. Еще в армии тренировался, только в сторону боевого применения. А может, и тут пригодится». Сергей подпрыгнул и свечой взмыл на высоту в метров 20, закручиваясь по спирали. Сделав пару кульбитов чисто для удовольствия, он приземлился обратно. Улыбка на его лице никак не хотела проходить. Но дальше он пойдет пешком для поддержания физической формы и получения удовольствия. И даже сервоусилителей не будет использовать без надобности. Загрузив на транспорт устройство и снова повесив себе на спину стрелы дьявола, Сергей ненадолго задумался и все-таки взял еще кое-что для ближнего боя, хотя смысла в этом не видел от слова «вообще». Это было что-то вроде высокотехнологичного жезла, всего с килограмм весом, способного мгновенно раскладываться в посох или же в кнут. Ну, понятно, еще там нож взял, да еще разные мелочи. Снова начав насвистывать песенку, исследователь развернулся ровно на местный юго-запад, расщелкнул посох, положил его себе на плечи, закинул на него руки — и бодрым шагом зашагал вперед. Тележка молча двинулась за ним, объезжая большие камни и перелетая те, что поменьше. А еще в десяти метрах над ними их сопровождал шар размером с кулак, со сферической камерой, снимающей все в округе в разных диапазонах и имеющей связь с уником Сергея. Передвижение не вызывало никаких трудностей, а окружающая обстановка была новой и захватывающей, поэтому Сергей с интересом оглядывался по сторонам. Ускорение свободного падения составляло всего лишь на пару десятых больше, чем на Земле. То есть ровно десяточка, что не ощущалось его тренированным организмом и не влияло на его самочувствие. Трава мягко пружинила под ногами. Она уже была препарирована вплоть до молекулярного уровня, выделены все химические соединения, определены органические энергетические комплексы в клетках, отмаркирована устойчивость к внешним воздействиям, в том числе к земным микроорганизмам, насекомым и, наконец, полезность в качестве кормовой базы для земных животных. Ничего так. олешки из тундры были бы в восторге от такой травушки-муравушки. Это еще вчера Сергей провел обследование. Да и делов-то там было. Сунуть пучок травы в камеру да запустить стандартный процесс. Немного притомившись, больше от однообразного вида летней тундры, если ее можно так назвать, Исследователь опустился на землю и лег на живот, положив голову на скрещенные руки, и стал рассматривать попавшийся цветок, который будто почувствовал его присутствие и слегка повернул свое соцветие к землянину. Больше он походил на земную мелкую ромашку ободранную, матрикария шамамилла, только с фиолетовыми лепестками. Внезапно соцветие пыхнуло пыльцой, пытаясь зацепить землянина. — Ну да, ну да пробормотал Сергей, дотронувшись пальцем до внешнего энергетического поля, закрывающего лицо, и, глядя, как пыльца всасывается в невидимые емкости его скафа для исследования. «Видать, не балуют тебя насекомые, раз ты рада любому живому существу, способному разнести твою пыльцу». Сергей погладил пальцем цветок. «Просто так, радуясь красивому созданию». «Ну и выпуская в него исследовательских нанитов». «Ну а что?» Смешивать приятное с полезным — завсегда самое лучшее дело. Еще немного полюбовавшись цветком, Сергей прилепил к стеблю микроскопический, но мощный передатчик с таким же мелким нанокомпьютером, который проведет простейшее обследование и передаст потом результат по связи. Так что возвращаться не нужно будет, чтобы забрать данные. Тень уходящего исследователя сползла с соцветия, которая будто не хотела терять из вида эдакую странность, никогда ранее невиданную и повернулась вслед удаляющемуся двуногому существу. Наконец, Сергей достиг отмеченной точки и огляделся. Это место особо ничем не отличалось от других, мимо которых он проходил, разве что местность оказалась лишенной растительности и была каменистой. Снова проверив состояние атмосферы, он мысленно указал тележке место, куда ей надо встать, и затем активировал прибор, стоящий на ней. На приборе отщелкнулась небольшая крышечка и в небо пшикнуло тестовым набором 5-миллиметровых легчайших шариков-датчиков, способных делать всего несколько, но крайне важных вещей. Чувствовать характеристики подавляющего количества энергии, излучений. Снимать на встроенную камеру, объективом которой являлась вся поверхность шарика, все, что попадется на глаза, во всех возможных диапазонах, что смогли впихнуть в разные размеры, и передавать это все в эфир, маркируя каждый пакет информации своим уникальным идентификационным номером. На каждые 10 таких шариков приходился чуть больший шарик-ретранслятор, который всего лишь ловил все пакеты информации и, усилив их, выдавал обратно в эфир, тоже пометив их своим идентификатором, чтобы повторно не реагировать на них же, перетранслированных другими ретрансляторами. Вообще-то они были способны даже сформировать своеобразную ячейстую топологию, межсеть, сеть чтобы повысить надежность всей сети передачи данных. Но из-за небольших размеров и мощностей надежность напрямую зависела от их количества. Больше эти шарики ничего не могли делать, да им и не нужно было. Во время выпуска внутрь им закачивалась строго отмеренная доза смеси газа, обычно на основе гелия, придающая им нулевую плавучесть в атмосфере. Да, на разных высотах при разном давлении эта характеристика будет меняться. Но это и не страшно. Все это расходный материал. Основная задача таких датчиков — следовать порывам ветра и транслировать свои данные в эфир. А уже задача Суника в лаборатории Трака — разбирать, что эти малютки транслируют, понимать, куда их занесло, и строить карту воздушных течений. Надо просто как можно больше выпустить этих воздушных путешественников. Миллионы и миллионы штук. При этом технология тут использовалась высокая, а производство на современных возможностях чуть ли не простейшее. Подключить пару баллонов, и встроенный синтезатор на ходу наклепает нужное количество датчиков. Закончится содержимое баллонов, и если датчики еще нужны, нужный материал можно выделить буквально из всего, что можно найти под ногами. Самое приятное во всем этом то, что материал датчиков совершенно безвреден и, утилизируясь со временем, превращается в нейтрально связанные неактивные вещества. А вообще привязка к поверхности в отсутствии спутниковой навигации осуществлялась через использование силовых линий геомагнитного поля. Причем для грубой ориентации использовалось главное геомагнитное поле, создаваемое ядром планеты. Более точная ориентация в рамках общей посредством аномального геомагнитного поля, создаваемого намагниченными породами литосферы. Внешнее геомагнитное поле, формируемое во время звездно-планетарных взаимодействий, для этих целей практически не использовалось, как короткопериодное, быстро меняющееся. Хотя все-таки изменения тут были относительно быстрыми, в течение местного полугода, так что частично привязки можно было использовать. Вообще-то, самый первый Ироком, который делал первую поверхностную съемку планеты, также создавал и виртуальную модель геомагнитного поля планеты — так как уж очень много современных технологических примочек было завязано на него, как на источник дармовой энергии в первую очередь. Кроме того, геомагнитное поле планеты — это фактически ее аура с примерно теми же свойствами, что имеют аура живых существ. Конечно, не в прямом смысле, а скорее в философском, метафизическом. Вклад главного геомагнитного поля здесь составлял 97%, в отличие от земных — 95% аномального — 1%, а внешнего — 2%. И это было странно, так как на Земле последние два показателя имеют обратное отношение. Аномального 3 — 3% и внешнего всего 2%. То есть тут внешнее геомагнитное поле больше аномального. Возможно, конечно, это связано с солнечной активностью, но все же странновато. У других найденных планет земного типа это соотношение было похожим на земное. Тут была еще одна странность — Аномальное поле было несколько искаженным и немного не соответствовало реальной картине распределения различных материалов в литосфере. Впрочем, для того и будет крутиться спутник, чтобы уточнить все это в числе остальных задач. Все-таки первичное исследование, оно такое. Поверхностное. Проверив, что тестовый набор датчиков заработал нормально и под слабым потоком воздуха стал подниматься вверх, Сергей запустил основной процесс, который должен продлиться около часа а сам уселся рядом и решил помедитировать. Место больно соответствовало этому своей аурой спокойствия. Надо попытаться почувствовать эту планету и договориться с нею о взаимном сотрудничестве или, как минимум, о взаимоуважении. Такое у него прокатило всего один раз, да и то не на Земле, а на Версалии. Уж почему так, он не понял. Тогда ощущения были непередаваемыми, и он хотел снова повторить этот опыт. «Может, здесь, на незаселенной планете, все будет проще?» «Однако», — произнес землянин, через час вывалившись из транса.